Сейчас разовьюсь! А почему я смеюсь? Я вот иногда хочу посмеяться, но у меня не получается. Почему мы смеемся? А это пока неизвестно. Ученые, очень большие ученые до сих пор пытаются понять, почему люди смеются Но пока понятно, что у каждого человека есть чувство юмора То есть каждый человек может смеяться над тем, что именно ему покажется смешным Это может быть, когда мы слышим что-нибудь несуразное, что не укладывается у нас в голове Или то, во что не можем поверить, например Все это может вызвать у нас смех Правда? Правда Очень часто наши реакции на это совпадают с другими людьми Например, вас с друзьями веселит одна и та же шутка Один и тот же фильм А смеяться полезно или вредно? Смеяться очень полезно Ну, во-первых, для легких Во-вторых, кто много смеется, меньше болеет Это самое главное А еще ученые доказали, что 3 минуты смеха в день Заменяет 10 минут бега или прыжков Здорово! Конечно!